Глава двадцать шестая Подруги устроили мне головомойку. Едва мы вернулись вечером после пар в нашу комнату в общаге. «Спасибо тебе, Ника, за наши ожоги!» Ворчала Лара. «Было очень удобно лежать с ними в лазарете». «Ой, не говори!» Подхватывал Наре. «Я прямо наслаждение получила, когда меня все обдало брызгами. С головы до ног, между прочим». Я сконфуженно молчала. Мне правда было стыдно. Меньше всего я хотела, чтобы близкие мне существа пострадали в тот момент. Но тут объясняй, не объясняй, что все случилось без моей на то вины. Все бесполезно. Всегда найдутся те, кто скажет, надо было готовить по рецепту. Тогда и не произошло бы ничего подобного. Мне уже ректор все высказал. Вздохнула я, когда Нария с Ларой успокоились и замолчали. Я виновата, знаю. Простите, а? Меня обняли с обеих сторон, и я выдохнул от облегчения. Про себя, правда. Он обратный отчет ведет, — сообщила я, когда мы трое расселись по своим кроватям. Сказал вчера, что осталось пять дней. Сегодня, значит, уже четыре. Я спросила, и что будет? Не отчислит же он меня. Он скривился, как будто лимон проглотил целиком причем, и заявил, что не доставлю я вам подобной радости. Вы доучитесь здесь до самого конца. — Угрожает. Говорит, что по десять раз буду пересдавать один и тот же предмет. Девчонки переглянулись между собой. — Безбашенная ты, Ника, — заявила Лара. — Ты хоть знаешь, что бывает, если вывести дракона из себя? — Горстка золы, я в курсе, — кивнула я. — Но у меня же есть непонятная защита, да? Мне можно не бояться? — Интересно, — задумчиво проговорила Нария. — Кто из них кого доведет первым? «До кондрашки?» — понятливо хмыкнула я. «Он меня. Кучи пересдач по одному предмету, одной рунологии хватит». «Не думаю», — ухмыльнулась Лара. «Ты пару-тройку раз откроешь портал не туда, а Академии понадобится новый ректор». «Думаешь, этого съедят?» «Нет, от злости помрет». Мы рассмеялись. «Спорим, что через четыре дня он вызовет тебя к себе, и мы больше тебя не увидим». Подначила меня Нария. «Не дождётесь!» — коварно улыбнулась я. Он обещал, что я в любом случае доучусь. Вот и пусть со мной дальше мучиться. Девчонки слаженно фыркнули. Мы кое-как разобрались с домашкой погаданием и на завтра. И с удовольствием завалились спать. Вымотанная не столько физически, сколько душевно, я практически сразу же улетела в мир сновидений. Снилась мне всякая муть с разозлённым ректором. Взрывающимися котлами, раздраженными преподами, почему-то в ожогах, синяках и порезах, и обиженными на меня подругами. Проснулась я в свое привычное время. Потянулась, зевнула и в не особо хорошем настроении потопала в душ. Ну, а само рабочее утро началось уже привычно с завтрака. Плотно набив живот в столовой, мы потопали на гадание. Спать хотелось жутко. Каждую минуту кто-то из нас зевал, подавая тем самым пример другим однокурсникам. И сразу же слышали душераздирающие зевания из другого конца группы. Вот так, сытые и сонные, словно мухи поздней осенью, мы и добрались до аудитории. Ульриха уже ждала нас на своем месте. «Доброе утро, адепты!» Как всегда, безэмоционально произнесла она. «Рассаживайтесь по своим местам!» Вы должны были подготовиться к сегодняшнему коллоквиуму. Список вопросов уже вас ждет. У каждого адепта один теоретический вопрос и два практических. Советую начать с теории. С практикой вы все не очень хорошо справляетесь. По аудитории пронеслись смешки. Не очень хорошо, мягко сказано. Мы совсем не умели предсказывать будущее. Ну, кроме Нарии, естественно. Какие ограничения и проблемы существуют при предсказании будущего? Прочитала я свой вопрос. Ну, это не очень сложно. И точно было вчера в учебнике. Задумавшись на пару секунд, я принялась строчить ответ. Одним из основных ограничений при предсказании будущего является неопределенность. Мир слишком сложен и нелинейен, что делает его поведение практически непредсказуемым. Мы живем в мире, где события могут идти как в ожидаемом направлении, так и принимать неожиданные обороты. Даже небольшие изменения в исходных условиях могут привести к значительным изменениям в результатах. Эта неопределенность делает предсказание будущего невероятно сложным и часто неустойчивым. Еще одной проблемой при предсказании будущего является ограниченность доступной информации. Чтобы предсказать будущее с высокой точностью, нужно знать все возможные факторы, влияющие на развитие событий. Однако в реальности мы имеем дело с огромным объемом информации которую невозможно полностью учесть. Более того, некоторые факторы могут быть скрыты от нашего внимания или даже неизвестны. Поэтому даже если мы имеем доступ к большому объему данных, это не гарантирует точность предсказания. Так, теперь практика. Войдите в транс, постарайтесь увидеть свое будущее, и, выйдя из транса, сообщите преподавателю увиденное. Нет, но ну это уже издевательство. Кто должен войти в транс? Я, что ли? Да я никогда не умела этого делать. А если сейчас попытаюсь, выйдет даже хуже, чем с воротами в другой мир на рунологии. Там хоть было, кому меня вытаскивать. Второй практический вопрос был не лучше. Погадайте на картах. Разложи, Вероника, пасьянс и догадайся, что должно случиться. Гадство же!